А если вина велика и дело кручневато, особенно за страшное слушание, то, сняв рубашку, плетку вежливенько побить, за руки держа. Да поучив, примолвите, а гнев бы не был, а люди бы того не ведали и не слыхали, жалобы бы о том не была. Как не кажется странным это узаконение побоев жены со стороны мужа в устах моралиста XVI века, Однако, принимая во внимание грубость нравов и суровость отношений той эпохи, наставления домостроя являются уже некоторым смягчением жестоких обычаев. Не надо, однако, думать, чтобы в действительности все русские жены той эпохи подвергались жестоким побоям, трепетали перед своими мужьями и вели себя крайне смиренно. Тут многое, конечно, зависит от характера обеих сторон – Далеко не все мужья отличались суровостью, железной силой воли. При часто встречающемся добродушии мужей, жены, особенно умные и ласковые, умели и тогда не только смягчать суровые отношения, но и подчинять себе мужей, особенно слабохарактерных. А хитрая и блудливая жена точно так же умела обманывать своего мужа и заводить близкое знакомство с посторонним мужчиной. Домострой по всему поводу усердно предостерегает мужа и жену от потворенных баб, как тогда назывались сводни. Эти бабы пользовались тем временем, когда служанки ходили на реку полоскать белье, там искусно их подговаривали и потом сводили с мужчинами или посредством них проникали в дом и вступали в сношение с самой госпожой под разными предлогами. То приносили какую-нибудь вещь как бы на продажу, то приходили с какими-нибудь кореньями и зельями волшебными, или наговорными, иногда являлись под видом гадальщиц, а между тем ловко заводили речь о страстном желании такого-то молодца познакомиться с госпожой, и если она поддавалась, то устраивали свидания. Иностранцы, посещавшие Россию, вообще неблагосклонно отзываются о русских нравах и говорят о склонности русских мужей к нарушению брачной верности, что подтверждается и разными домашними источниками но относительно женщин упрек в легких нравах относится, собственно, к низшим классам, где на женщинах лежало бремя домашних и полевых работ, где не было теремной жизни, и оба пола свободно обращались друг с другом. Известно, какой распущенности в некоторых местностях предавались во время полуязыческих игрищ, на которые сходилась молодежь обоего пола. Самое таинство брака в глухих краях Древней Руси – еще не успела получить характер прочного священного союза, и простолюдины продолжали смотреть на него как на принадлежность людей богатых и знатных. Даже служилые люди иногда слишком легко относились к брачному союзу и, отправляясь на службу в отдаленные места, закладывали своих жен товарищам с правом пользования. Лучшим, то есть более свободным и более почетным положением – пользовалась женщина в Новгородском и Псковском крае, где влияние татарщины было гораздо слабее. Но в XVI веке это влияние и здесь усилилось при посредстве московских порядков и московских переселенцев. В Древней Руси одним из любимых предметов, над которым упражнялись русские книжники-моралисты еще со времен Даниила Заточника, были рассуждения, притчи и сказания о злых и хитрых женах, о злобе женской и тому подобном. Правдоподобные литературные произведения большей частью были основаны на заимствованиях из разных иноземных источников, восточных и западных, начиная с отцов церкви, и вообще представляли черты, так сказать, общечеловеческие. Тем не менее, в них нередко проглядывали и русские бытовые черты, свидетельствующие, что заимствования падали на благодатную почву, и что русская женщина далеко не была таким страдательным и подавленным существом, как это обыкновенно полагают на основании того семейного деспотизма, которым был вооружен муж или дома владыка, и того теремного затворничества, которому были подвержены женщины высших классов. Рядом с злонравными женами древнерусская словесность представляет нам и образцы высокой женской добродетели – доказывающие, что те благочестивые, кроткие и трудолюбивые жены и хозяйки дома, о которых говорит домострой, не были каким-то непостижимым идеалом, но являлись и жили в русской действительности, чему в особенности помогали глубокая христианская вера и строгое аскетическое направление века, которое при разносторонней природе русского племени как-то легко уживалось рядом с наклонностью ко всякого рода излишествам и распущенности».